Проверка Латунским была сделана. Не думая больше ни о чем, кроме того, чтобы не опоздать к киевскому поезду, легким шагом он вышел из дверей во двор и оттуда на Садовую. Дело же с человечком произошло так. Человечек назывался Алексей Лукич Барский и был заведующим буфетом театра Кабаре. Вздыхая тяжко, Алексей Лукич позвонил Ему открыли немедленно Причем, прежде всего, почтенный буфетчик попятился И рот раскрыл, не зная, входить ли ему или нет Дело в том, что открыла ему дверь девица совершенно голая В растрепанных, буйных, светлых волосах девицы была воткнута гребенка На шее виднелся громадный багровый шрам, а на ногах были золотые туфли. Сложением девица отличалась безукоризненным. Ну что ж, входите, чтоль, сказала девица, уставив на буфетчика зеленые распутные глаза и посторонилась. Буфетчик закрыл глаза и шагнул В переднюю. Причем шляпу снял. Тут же в переднюю зазвонил телефон. Голая, поставив одну ногу на стул, сняла трубку, сказала «Алло?». Буфетчик не знал, куда девать глаза. Переминался с ноги на ногу, подумал «Тьфу, па пакость какая!» и стал смотреть в сторону. Вся передняя, как он в смятении блуждающим глазом успел заметить, загромождена была необычными предметами и одеянием. На том стуле, на котором стояла нога девицы, наброшен был траурный плащ, подбитый огненно-красной материи. На подзеркальном столе лежала громадная шпага с золотой рукоятью, на вешалке висели береты с перьями. Да, говорила обнажённая девица в телефон. Господин Воланд не будет сегодня выступать. Он не совсем здоров. До приятного свидания. Тут она повесила трубку и обратилась к бедному буфетчику. Чем могу служить? Что же это такое они? «В квартирке устраивают», — помыслил буфетчик и ответил, заикаясь. «Мне необходимо видеть господина-артиста а Азазелла!» Девушка подняла брови. «Так-таки его самого!» «Его?» — ответил буфетчик. «Спрошу», — сказала девица. «Погодите!» И, приоткрыв дверь, почтительно сказала... — Мессир, к вам пришел маленький человек. — Пусть войдет, — отозвался тяжелый бас за дверями. Девица тут куда-то исчезла, а буфетчик шагнул и оказался в гостиной. Окинув ее взглядом, он на время даже о червонцах забыл. Сквозь итальянские цветные стекла... Без вести пропавший ювелирши де Фужере Лился якобы церковный мягкий вечерний свет Это первое Второе, буфетчик ощутил, что в громадной комнате пахнет Ладаном Так что у него явилась мысль, что по Берлиозу служили церковную панихиду Каковую он тут же отринул, как мыс дикую К запаху Ладана примешивался ряд... Других запахов пахло отчетливо жженой серой И, кроме того, жареной бараниной Последний запах объяснялся просто Потрясенный буфетчик увидел громаднейший старинный камин С низенькой решеткой В камине тлели угли, а некие сидящие спиной и на корточках Поворачивал над огнем шпагу с нанизанными на нее кусками.